Глава 25. Девушка махнула мне рукой в кожаной краге. Илья, надеюсь, ты не сильно испугался. Я знаю, что ты боишься больших непонятных машин. Я усмехнулся и пробормотал себе под нос, чтобы она не услышала. Я тоже рад тебя видеть, техно ведьма. Эту девушку я знал уже пару лет, с тех самых пор, как она стала лучшей подругой Нонны. В Архангельске они часто приходили вместе к нам на обеды или просто в гости. Хотя именно в таком виде я видел её впервые. Она стояла в промасленном комбинезоне, сапогах и грязном шлеме с круглыми защитными очками. Но я точно знал, что если убрать всю эту униформу, то Марьяна Дюжевская будет выглядеть очень даже ничего. Каштановые волосы по пояс, большие карие глаза и роскошная фигура». Правда, вредности в ней имелось не меньше, чем красоты. И если быть откровенным, то мы терпеть друг друга не могли. Она считала меня заносчивым и вечно недовольным выскочкой. А я ее фанатичной инженершей с гайками вместо мозгов, которая выбрала совсем не тот путь. Девушка сдвинула шлем на макушку вместе с очками и заулыбалась, разглядывая меня. След от очков остался на коже, будто вокруг её любопытных глаз кто-то нарисовал круги чёрным карандашом. «Рад видеть, Марьяна Эдуардовна», — поздоровался я. Она поморщила нос и усмехнулась. «Не лги мне, Илья, ты никогда не был рад меня видеть, однако удивительный какой ты стал любезный. Неужели узнал, что такое совесть? Наверное, поэтому ты не называешь меня техноведьмой». В этот момент внутри аппарата что-то зашипело и взорвалось. А потом на винте со скрежетом отвалилась ещё одна лопасть. Девушка покосилась на аппарат и пробормотала. Ненужная деталь, давно хотела выбросить. Я пошёл ей навстречу. Мне действительно приятно тебя видеть. Да и Нонна уже заждалась. Марьяна указала подбородком на машину. Случилась маленькая техническая неполадка. И не слишком мягкое приземление. Мне мага-пар некачественный посунули. Посчитали, что если я женщина, то не замечу. Она кашлянула в кулак. Но я и не заметила, пока мотор не зачихал. Хорошо, что вообще я сумел приземлиться. В этот момент на крыльцо из столовой вышла няня. «Мать природа! Что тут происходит?» Она с ужасом оглядела летательный аппарат и переломанные кусты малины. А потом уставилась на девушку. «Кто вы, дорогая? Что вы здесь делаете?» Марьяна быстро стянула крагу, вытерла ладонь о комбинезон и с протянутой рукой поспешила к няне, бормоча на ходу. «Прошу меня простить за то, что испортила ваш сад. Позволю себе предположить, что вы няня Ильи, травница Ангелина Михайловна Кузнецова. Давно хотела с вами познакомиться. Но Илья не любит, когда в его жизнь лезут всякие ведьмы на технометлах. А зовут меня Марьяна Дюжевская. Я мирный маг, инженер-любитель». Не переставая разглядывать девушку, няня осторожно пожала её руку. «Мирный маг», — нахмурилась она. «Но у вас зрачки красные. Вы ведь лихо маг, верно? А значит, вы не мирный маг, а ратный. Вы не можете быть инженером. Разве вы не состоите в корпусе героев, как все ратные маги?» В этот момент я пожалел о том, что заранее не попросил няню придержать свои мысли насчёт магии этой девушки. Только что Ангелина в лоб высказала Марьяне все то, чего та избегала всеми силами вот уже давно. Да, Марьяна Дюжевская родилась лихо магом, и на самом деле путь у нее был только один — корпус героев и ратная магия, военная служба. Но девушка наотрез отказалась уходить в корпус и объявила родителям, что хочет быть мирным магом с мирной профессией. Её семья принадлежала к графскому роду Дюжевских. Люди серьёзные, с давних времён стоявшие на военной службе. Офицеры и верные солдаты своей страны. А Марьена захотела быть изобретателем. Несерьёзно. Дошло до того, что её чуть не лишили магии на процедуре избавления. Лишь бы не терпеть такого позора у себя в семье. Но в итоге сжалились и отдали в частную школу учиться вместе с мирными магами. Не представляю, насколько Марьяне было тяжело. Ратный маг, да еще и полумонстр, в школе среди мирника, артефакторов, травников и алхимиков. Она подавляла в себе лихо магию, как могла, но ее все равно отчислили. В итоге родители отправили ее к дальним родственникам в Архангельск, подальше от столицы. А там Марьяна расцвела вместе со своей любовью к изобретениям. Не знаю уж, как она познакомилась с Нонной Ломоносовой, но их дружба длилась уже пару лет. Вместе они придумывали разные инженерные конструкции или просто бытовые предметы, вроде того графофона с пластинками. Я же в их дружбе никакой роли не играл, но Марьяна постоянно лезла ко мне с лишними вопросами, когда бывала вместе с Нонной у нас в гостях. А лишние вопросы я не любил с детства, поэтому она раздражала меня любопытством, едкостью и настырностью. «Ведьма с технометлой» — это моё выражение. Ну и техноведьма, конечно. Странно, но Марьяна на меня не обиделась. А может, обиделась, не знаю. Если честно, эту странную девушку я никогда не воспринимал всерьёз и не понимал её стремления стать мирным магом, когда у неё есть всё, чтобы стать ратным. Это было то, чего мне так не хватало, моя мечта. Возможно, Марьяну я не взлюбил именно поэтому. Даже сейчас, когда она улыбалась и сумбурно пыталась объяснить моей няне, почему она, лихо маг, не хочет быть ратным магом, а мечтает иметь мирную профессию. «Марьяна!» На крыльцо выскочила Нонна. «Марьяночка! Наконец-то!» Она кинулась обнимать подругу с нетерпением и радостью. Правда, радость была недолгой. Когда Нонна увидела, что стало с летательным аппаратом, то сразу скисла. «А как же мы полетим? Я уже чемоданы собрала». Дюжевская уставилась на кузину. «Что с твоими волосами? Почему они светлые? И вообще, ты как-то иначе выглядишь. И почему у тебя такая одежда, будто ты...» «Потом объясню!» Быстро перебила Нонна. «Мне важнее, когда мы полетим». Марьяна развела руками. «Прости, Нонни, придётся задержаться дней на пять, пока я всё не отремонтирую». «У меня нет пяти дней!» воскликнула Нонна. «Я должна быть в Архангельске уже на следующей неделе. А лететь тысячи километров?» «Мы просто не успеем». «Погоди! У меня есть идея!» Перебил я её панические вопли. Но она оторопела. «Идея? Какая идея, Илья? Тут может помочь только чудо!» «Я про чудо и говорю», — заверил я и поспешил в дом. Тут же послышался раздражённый возглас Марьяны. «Он что, просто взял и ушёл?» «Ну, конечно, Илья Борисович в своём репертуаре, такой находчивый, специалист по чудесам». «Хотя его отсутствие уже большое чудо». «Мари, моляю, не начинай», — мрачно отреагировала кузина. «Можешь хотя бы сейчас с ним не припираться?» «Хотя стоит заметить, что Илья действительно находчивый, и мне даже страшно, что у него за идея. Надеюсь, не то, о чём я подумала». «Не знаю, о чём именно она подумала, но я подумал о Лаврентии Лаврове», и его новом артефакте с левитацией. Лично для меня тут все было просто. Если левитация, значит полеты. Если полеты, значит летательные аппараты. Если летательные аппараты, значит техноведьма. Если техноведьма, значит поломка. А если поломка, значит можно использовать левитацию и улететь без долгого ремонта. Я вбежал по лестнице на второй этаж, пронесся по коридору без стука, распахнул двери в гостевую комнату, где спал Лавров. И прямо на пороге столкнулся с ним самим, чуть не сшиб его с ног. Эл, черт возьми! Начал я, но он уставился на меня с таким странным выражением на лице, что я передумал на него орать и нахмурился. В чем дело? Тебе плохо? Или я что-то не так? Произнес он медленно и настороженно. Что-то случилось, но пока непонятно, что именно. Я понял его по-своему. «Ты, наверное, про удар о стену дома? Там нет ничего подозрительного. Это гостья в саду приземлилась». Эл не придал значения моим словам. Он продолжал о чём-то размышлять. В его руке я заметил скрипторию, блокнот мгновенных сообщений. «Тебе кто-то написал?» — спросил я. Он протянул мне скрипторию с открытой страницей. «Вот, посмотри». Это написала моя сестра Ольга минут пять назад. Написала несколько раз одно и то же. Она вообще в последнее время часто пишет эту фразу. Но раньше только по одному разу, теперь повторила. Зачем? Я вгляделся в зеленый лист блокнота и... Ничего не понял. Вообще ни буквы. Сестра Элла опять написала ему по-шанлински. Это была одна и та же фраза, начертанная двумя иероглифами. Но панику Эла вызвала даже не это, а то, что Ольга повторила фразу пять раз подряд да ещё и с восклицательными знаками. «И что это значит?» нахмурился я. «Откуда я знаю? Я не учил Шанлинский!» Совсем запаниковал Эл. «А ты знаешь? Может, ты учил чёртов язык? Скажи мне, что тут написано?» «Ну, сколько раз я её просил не писать мне на других языках. Ну, полиглотка хреново. «Ну, не понимаю я!» «А вдруг что-то с матерью случилось? Или с отцом?» «Илья, как это прочитать? Может, у тебя есть словари?» Он стиснул в руке скрипторию и затряс ею у меня перед носом. «Успокойся!» Я выдернул блокнот из его пальцев, еще раз посмотрел на иероглифы и только потом сказал. «У меня есть знакомый, который сможет это прочитать, но мне надо сначала до него добраться». элс с мольбой уставился на меня. «Что за знакомый? Он где-то близко? Можно с тобой? Нет!» Сразу сказал я. «Жди здесь и не паникуй!» Возможно, твоя сестра написала слово «идиот» несколько раз, но сделала это по-шанлински, чтобы ты не обиделся. Я сказал это без тени улыбки. Мы оба понимали, что это слишком глупое объяснение. Все, жди, скоро вернусь. Я поспешил в коридор, прихватив скрипторию Элла с собой. Разговор насчет артефакта с левитацией и помощи Марьяни Дюжевской решил перенести. Для этого будет еще время. А вот для того, чтобы понять, что написано в скриптории, времени имелось не так много. На улице уже стемнело, а моего нового знакомого шанлинца по имени Ван Бо, возможно, уже давно нет в том поле, где я его видел. Оседлав буяно, я выехал из рысарни. Из сада меня заметила Нонна, а потом и Марьяна с няней. Втроем они выбежали во двор, но я ничего не стал им объяснять, только крикнул, что ненадолго. Зато тут же услышал раздражённый возглас нашей гостья. «Он решил прокатиться на рысаре? Сейчас?» Ну как же чудо, которое он нам обещал? А я уж подумала, что у него появилась совесть!» Лично мне было плевать, что про мою совесть думает Марьяна. Я пришпорил буяна и помчался по деревне в сторону полей. На улице никого не было, было уже поздно. Рысарь всё больше ускорялся, чувствуя моё нетерпение. Мы помчались по уже знакомому маршруту, по полям на запад, затем у подножий холмов, мимо березовых рощ и по берегу заболоченного озера, а потом свернули на север и... «Стой!» — заорал я. Рысарь зарычал и остановился в нескольких метрах от белого ядовитого поля. А ведь несколько дней назад оно было намного дальше этого места. Теперь все покрывало белая слизь а над территорией клубился белёсый туман ядовитых паров. Вот чёрт!» – выдохнул я. «Ну и где теперь найти Ван Бо?» Рысарь коротко рыкнул мне в ответ. Была только одна надежда, что Ван Бо где-то рядом и заметит алое мерцание гривы моего рысаря, услышит топот его копыт или утробный рык. Мы поехали по краю белого поля. «Ван Бо!» – выкрикнул я. «Ван Бо, это Илья! Мне нужна твоя помощь!» Прямо на ходу рысарь задрал голову и раскатисто зарычал в небо. Заодно выпустил в темноту лавину магического зноя. Тот трескучим сполохом озарил ночь и растаял в воздухе. «Ван Бо!» — снова позвал я. «Ты мне нужен, ванбо Бо!» Около часа я ездил по полям близ хинских рудников, всматривался в темноту, порой выкрикивал имя мальчишки шаньлинца заставлял Буяна рычать и ничего. Ни следа ванбо. Анбо. Та роща, куда он отправился в первую нашу встречу, была полностью покрыта белым ядом. Деревья стояли голые, будто оплёванные слизью, а трава погибла. И в этой белёсой мёртвой пустыне никто бы не выжил, тем более десятилетний пацан. Я остановил рысаря, ещё раз оглядел округу и вытер ладонью потный и пыльный лоб. «Но почему я тогда не забрал его с собой?» Прошептал я себе под нос, опуская голову. Вот идиот. Оставил пацана одного. Он же маленький ещё. Совсем один. Совсем один. Рысарь как-то на это странно прорычал. Не успокаивающе, а наоборот, тревожно и воинственно. Это могло означать только одно, он кого-то учуял. Я поднял голову и опять осмотрелся, но на земле ничего не заметил. Зато низко над полем со стороны реки и далекого хребта Шен летели несколько птиц. Они почти не махали крыльями, а планировали, будто бесшумно плыли по ночному небу, как тени. Их крупные клювы неестественно блестели, да и вообще все эти «птицы» сильно напоминали мне человекоподобную расу, с которой мне уже довелось тут познакомиться. «Приготовься!» — быстро предупредил я рысаря. «Здесь летающие кочевники!» У них другие маски с клювами. Не знаю, что это означает, но вряд ли что-то хорошее. Я пошарил по собственному ремню, быстро проверил на поясе щипцы алхимика и отстегнул кнопку держателя на всякий случай. Затем опять обратился к рысарю. Если что, будь готов ударить меня магическим зноем. Помнишь, как в прошлый раз? Рысарь сердито проурчал, будто послал меня вместе с моими рисковыми выходками. С неба послышалось короткое чириканье. «Даринай! Илайя!» Ему ответили. «Илайя! Даринай!» Кажется, именем Илайя кочевники называли меня. Видимо, не могли произнести правильно имя Илья. Правда, это ничего не меняло. Я крепче взялся за поводья, готовясь к очередной схватке с непрошенными гостями. Но они медленно спланировали на поле. Приземлились ровным клином и поклонились. Все семеро. Драться со мной они не собирались. Илайя, мы приветствовать тебя!» Произнес главный из них, тот, что встал во главе клина. Не спешившись и ничего не отвечая, я внимательно оглядел кочевника. Его лицо скрывала маска, точно такая же, как у остальных. Пошитая из черной кожи, она плотно облегала и повторяла изгибы лица. В узких прорезях ярко блестели глаза, вместо носа на маске имелся крупный орлиный клюв. Похоже, это был настоящий клюв, взятый как трофей у действительно крупной птицы. «Илая, что ты здесь делать?» — спросил кочевник. Голос показался мне знакомым, но я никак не мог понять, чей он. С другой стороны, со мной за всё время разговаривали только два кочевника, и, судя по комплекции, это точно был не Аравик, орел. Я сощурился. «Чейко! Ты сам-то что здесь делаешь?» Кочевник отстегнул на шее крепление маски и снял её. Да, этот был тот самый Чейку, у которого я отпустил с переломанным крылом ещё несколько дней назад. Младший сын Аравика Орла. «У меня новая маска», — сообщил кочевник. «Она временный, пока я не верну свой, который ты забрал. А это маска ночного наблюдателя». Я глянул на костяные протезы, торчащие на фалангах его крыла. «Да, теперь я...» «Как это говорят?» «Инвалид!» — произнёс Чейко. Но в его голосе не послышалось претензий, хотя инвалидом его сделал именно я. Однако и полез ко мне в драку, он сам, так что и вина на нём. «Значит, ты трудишься ночным наблюдателем?» — нахмурился я. «И что вы тут наблюдаете?» «Ищем», — ответил Чейко. «Три дня и три ночи ищем». «Кого же?» Кочевник поморщил широкий приплюснутый нос. Это Юрли. Вся стая ищет этого Юрли. Юрли? Я вскинул брови. И что означает Юрли? Вы меня тоже так называли? Тот посмотрел мне в глаза и ответил прямо. Юрли — это враг. Враг, который должен умереть. Не отводя взгляда, я положил ладонь на рукоять лабораторных щипцов, но кочевник поспешил добавить. Теперь ты не Юрли для нас. Ты Даринай. Это значит достойной жизни. Моя ладонь всё равно осталась на поясе, верить на слово этим летающим стервятникам я не собирался. «И какого юрли вы тут ищете?» — спросил я. Чейко оглянулся и посмотрел на свой небольшой отряд. Те кивнули, как по команде, будто соглашаясь с его невысказанным предположением. Он опять повернулся ко мне. «Это маленький дракон». И я вскинул брови. «Кто?» «Какой еще дракон?» «Мы называть так всех шанлинцев мужчин. Они сами любят называть себя дракон, а их женщин мы называть цветок сливы». «Значит, вам нужен маленький дракон?» «То есть мальчик, ребенок?» — уточнил я. Речь шла явно о Ван Бо, никаких сомнений. Потому что маленьких драконов с характером занозы в заднице тут больше не имелось. «А что он вам сделал?» Чейко снова повернулся к своим, и они опять кивнули все разом, как по команде. Он кивнул им в ответ. Затем медленно подошел ко мне и моему рысарю понизил голос и ответил тихо, зато веско. «Он сделал так, чтобы наша стая отправилась жечь твою усадьбу».